Гражданский суд больше не тревожил обвиненных в халатности хозяев дома ввиду неявки истца и свидетеля. От греха подальше дича запасся песком с солью и превратился в законопослушного домовладельца. Однако проявить свое рвение в том году ему так и не довелось. Они благополучно дозимовали без снега и гололеда, а с наступлением весны зимние неприятности испарились под лучами апрельского солнышка. Природа стряхнула холода и начала пробуждаться. На деревьях набухали почки, у тюльпанов бутоны, а у повзрослевшего баси отличительные кабелинные признаки. Вслед за ним поспела и пеша. Собачья свадьба гуляла вовсю. Новоявленные собаководы с интересом наблюдали за любовными играми мохнатых рыжиков. Иногда к ним присоединялись и соседи. Нет, не к рыжикам, к зрителям. Тогда Паше стоило большого труда объяснить подрастающему сынишке суть происходящего. И только животные сторожилы были недовольны. Престарелая Лада строго порыкивала наносившуюся вокруг нее молодежь. В том же выше совсем неприглядная история. О том, что он больше не считается особью мужского пола, ему довольно неприлично намекнул Басе. Когда Пеша уставала от его домогательств, она начинала не на шутку покусывать своего кавалера. Но на ненасытного кабелька это мало действовало. Тогда Пеша просто сбегала от него на диван и, свесив морду, недвусмысленно скалилась. поскулив немного от обиды, Бася начинал изливать свою душу ничего не подозревающему коту. Тот его притязания на близость не принимал, нервно орал и, с трудом выбираясь из-под Баси, прятался за хозяйку. Ну вот, и от костра-то хоть какая-то польза, смеялся дича. «Не обижай моего котика!» — заступалась Вича. «А я-то тут при чем?» «Все претензии к рыжему сексуальному маньяку!» Пешу за пару месяцев разнесло до размеров маленького бочонка с пивом. Вича очень переживала за их первый в жизни помет. Страшная история с Лёлиными пудельками не выходила у нее из головы. Лёля к тому времени тоже позабросила кошачий бизнес и приобрела двух пуделей. Но ее первый опыт оказался удурчающим. Она сделала ошибку, купив сначала кабелька более взрослый производитель огулял еще не окрепшую сучку, что вылилось в настоящую трагедию. Неопытная мамаша была настолько ревнива, что один за другим загрызла весь свой выводок. Ветеринар сказал, что виноваты ранний возраст и нехватка кальция! рыдал у них на кухне Леля. После этого разговора. Веча тут же принялась за профилактику. Если с возрастом будущей мамаши они ничего поделать не могли, то вот кальцем напечкали ее по самые уши. Их страхи оказались напрасны. Пеша родила трех замечательных щенят. И уж если кто и нуждался в защите от нее, так это Бася, которого она ела поедом. Кутькам отвели отдельную комнату, благо свободного места было хоть отбавляй, и Вича пропадала у них целыми днями. позабыв о своем стройном плане уборок. Когда щенки подросли, пришло время знакомиться с бабушкой. Лада попыталась обнюхать новых посетителей двора, но те с визгом бросились в рассыпную при виде приближающейся горы. Тогда Лада завалилась на бок и начала завлекающе помахивать кончиком хвоста. Любопытство взяла верх, и вскоре три рыжих комочка с задорным лаем прыгали вокруг белой хозяйки двора. Со временем они пообыклись с размерами лады, и тогда уже настала очередь бабушке прятаться от зубов этих маленьких пираний. Но щенки не унывали. У них было кого еще почесать режущиеся зубки. Пашин сын теперь был их частым гостем. Он самозабвенно играл с кутьками, не обращая внимания на недовольство облезлой пеши. Глядя на ее плешивые бока, он как-то поинтересовался на позабытом русском языке. «А почему?» Она у вас такая лысавая. Многие кормящие матери теряют с молоком витамины. Вот волосы и выпадают, улыбнулась Витча. Совсем как в первые дни в Америке, ее лицо приятно болело от постоянных улыбок. Она уже давно позабыла, что такое грусть-тоска. Жизнь вокруг била ключом. Витча не мог нарадоваться. Он старался не думать о будущем и жил сегодняшним днем. Отдаваясь вместе с Витчей, посетившему их счастью. Оба они знали, что счастье это будет недолгим, и поэтому не растрачивали ни минутки этого подарка судьбы. Даже щенки в тот год были распроданы быстро и выгодно. Вичи ходила гордо своим первым серьезным заработком. Выливание в их бюджет было действительно приличным. Его даже хватило на установку центрального увлажнителя воздуха. Теперь во время зноя в доме дышалось намного легче. Конечно, с появлением нового оборудования появились и новые шумы. Ночами стало слышно, как периодически включается водяная помпа увлажнителя. «Давай я на ночь буду ее выключать», — предложил Дича. «Не надо, мне не мешает. С этими шумами даже уютней. Они делают наш домик живым». Дича любила свое новое гнездышко и не представляла себе, как они раньше могли жить без него.